Однажды она сказала, я сделаю все что угодно, чтобы снять проклятие, даже подыму меч против вашего высочества. Зеркниф это понимал и все же решил использовать ее и дальше. Поэтому он не мог осуждать ее, если она решит предать империю. Тем не менее он не мог позволить ей уйти вместе с опасной для империи информацией. Но в том случае, если Лейнос удастся узнать какую-либо государственную тайну, ее придется взять под стражу. Однако она – одна из сильнейших людей в империи, и Зеркнифу для того, чтобы устранить ее, нужно будет послать людей, равных ей по силе. С точки зрения искусства владения мечом, только Базилут и Нимбл могли справиться с этой задачей. Посылать кого-то другого – значит просто отправить людей на смерть. К тому же попытка задавить числом приведет к тому, что будут ослаблена защита имперской столицы и лично самого императора. Из-за этого ему, возможно, придется обратиться к ученикам флюдора, рабочим или убийцам из Зании, ко всем и каждому, кто обладает не только навыками ближнего боя, но вне зависимости от того, какой вариант он выберет, ему придется заплатить за это высокую цену. Ученикам платили на ежегодной основе, хотя после предательства флюдора его земли были конфискованы и розданы дворянам. Так что не должно быть слишком много дополнительных расходов. Однако привлечение учеников оторвет их от работы, что повлечет потери, невидимые невооруженным взглядом. В придачу если их действительно убьют, то урон будет куда больше, чем при потере двух последних. Исходя из этого, лучшим выходом станет не дать мощному взрыву заполучить ценную информацию и дать ей избежать колдовское королевство с пустыми руками. Этот вариант, вероятно, удовлетворяет интересы всех заинтересованных сторон. Зеркнив дал ей это понять. Однако Лейнас прежнему находилась в имперской столице. Ее ответом было «Я останусь, пока не отплачу за ту доброту, которую Ваше Величество проявило ко мне». Ему хотелось принять этот ответ за чистую монету и поверить ей, но это было невозможно. Мощный взрыв может и состоит в четверке рыцарей империи, но для колдовского королевства ее сила была незначительна и ничего не решала. Каждый из воинов нежити, лояльный королю-заклинателю, был гораздо сильнее нее, поэтому она искала возможность поднять свою значимость в глазах колдовского королевства. Пока Зеркнив думал о безнадежной действительности, в которой король-заклинатель командовал армией нежити, каждый солдат который был индивидуально сильнее Лейнос, самого могучего воина империи, и это не считая самого короля-заклинателя, у него снова разболелся желудок. Что мне со всем этим делать? Принято считать, что один, пусть даже очень сильный воин не может изменить исхода битвы. Что ж, реальность говорит об обратном. Газев Тронов был как раз тем, кто мог это сделать. Это в еще большей степени относится к верховному заклинателю империи, Флюдеру Пародину, существование которого заставляло дрожать целые страны. Каждая из них по мощи превосходил армию или даже целую страну. Другими словами, даже не учитывая вселяющую ужас силу самого короля-заклинателя, колдовское королевство уже обладало силой тысяч армий. Тут ведь уже ничего не сделаешь. А что если... Ну, я же не могу остановить его даже мощью тысяч армий, верно? Как я и думал, лучше просто сдаться. Конечно, он не мог сказать подобного в присутствии подданных, но эта идея уже в который раз не дает ему покоя. На самом деле, это была его первая мысль после того, как пришли новости о битве на равнинах Кас «Ваше Величество, если вы не против, мы отправимся после того, как встретимся с Серебряной Канарейкой». Зеркнив перевел взгляд на сидевшего напротив него человека. «Перед ним был один из четверки рыцарей, молния базивуд Пэшмел. Зеркнив молча кивнул. «Команда адамантовых приключенцев была привлечена для охраны». В то время как они притворялись, что заняты обеспечением безопасности, на деле же выискивали возможных шпионов колдовского королевства. Как альтернатива рассматривалась и Зания, но, к сожалению, Зеркнив не мог с ней встретиться. Это помогло ему осознать, что сделать их официальными агентами империи будет не так-то просто, Ваше Величество. Хотя авантюристы адамантового ранга и сильнейшие из людей, они все же ограничены возможностями человека пожалуйста, не снижайте бдительности». Зеркнифу было больно осознавать суть слов, произнесенных Диким Гейлом «Нимбл Арк Дейл Аноком». В действительности, увидев сомкнутые ряды монстров в том стронном зале, он, возможно, осознавал это гораздо лучше, чем Нимбл, с собственными глазами видевший бойню на равнинах кас. Конечно, однако, возможно, они смогут выстоять. Учитывая опыт Мамона – адамантового приключенца королевства, он смог поднять меч против короля-заклинателя и защитить людей собственными силами. Раз уж серебряная канарейка тоже обладает адамантовым рангом, будет весьма неприятно, если они не смогут сделать то же самое». Сказав это, Зеркнив печально улыбнулся. «Но даже если они… если они не смогут сделать это, что с того?» Его вопрос у обоих рыцарей вызвал болезненное выражение на лице. Оно было лучше любого ответа, который они могли бы дать. Неосознанно у Зеркнифа появилось такое же выражение. «Ваше Величество, пожалуйста, не делайте такое лицо. Может, мы не сильны, но, положив свои сердца и души, выполним нашу задачу». «Верно, Ваше Величество. Пожалуйста, будьте уверенней, держитесь как раньше. Это болезненное состояние вам не к лицу». Их нежные слова запали ему в сердце, и он не мог заставить себя сказать «Разве это и к вам не относится?» Так что решил принять их без жалоб. Эти слова обладали эффектом сродни горсти воды в пустыне. И это правда. Их впитала в себя пустыня его сердце. «Простите меня. Благодарю за искренность. Что ж, раз здесь лишь вы двое, не могли бы вы послушать мои бредни какое-то время?» Два рыцаря молчаливо кивнули. «Что, как вы думаете, я должен сделать?» Почему подобный монстр появился рядом с Империей? Почему? Какой же смертный грех я совершил? Что заслужил такое? Что мне сделать, чтобы победить этого монстра? Или, если не получится, запечатать? Теперь, когда козырная карта Империи украдена врагом, остались ли способы повернуть ситуацию? Он не собирался рассказывать так много. Не стой зеркнив во главе, его люди были бы не способны следовать за ним. Тот, кто поставил себя выше других, должен вести себя подобающе. Это особенно касается кровавого императора, почистившего ряды многих дворян. Император не может проявлять слабость. Этому его научил уважаемый им отец. И все же все люди имели свой предел, чего они могут принять. Человеческая сторона Зеркнифа была единственной, которую он может показать разве что любовницам. И сейчас эта его сторона кричала. Это правда, я попросил его применить заклинание, но это не помогло. Мы не можем планировать какие-либо ответные меры, если не имеем понятия о его способностях. Разве я виновен в этом? Должен ли я брать ответственность за все, что идет не так? Кажется, все именно так и думают. Зиркни закусил губу и схватился за волосы. По правде, это была еще верхушка айсберга. Придайся, зеркнив полностью своим чувством в сердце. Он бы плакал и кричал, катаясь вокруг по полу. Он всего лишь пытался защитить образ императора. К тому же у него оставалось чувство самосознания о том, как он себя ведет. Это, казалось, уже вошло в привычку, поэтому Зеркнив привел себя в норму. Простите меня, кажется, я немного перевозбужден. Последнее время я нахожусь под большим стрессом. Он глянул вниз и увидел пряди волос в своих пальцах. Судя по портретам, никто из его предков не имел редеющих волос. Зеркнив тут ничем не мог помочь, лишь размышляя, что он может стать первым лысым императором в истории империи. Он тряхнул рукой, чтобы его подчиненные ничего не заметили. Иногда жалость ранит сильнее, чем упреки. То же касается и потери волос. Тем не менее, это может быть не очень убедительно после того, как вы увидели ту мою сторону». Впрочем, вам двоим не о чем беспокоиться, я позабочусь об этом как-нибудь. Я не позволю ему делать, что захочется, ради Империи. Его уверенная улыбка, кажется, смягчила лица подчиненных. Однако в действительности никто из них не чувствовал облегчения. Они также поняли, что эти слова Зеркнифа лишь утешение. Как бы они ни старались, придумать способ справиться с этим монстром им было не по силам. По правде, Зеркнив чувствовал, что это невозможно, если у них нет оружия, способного сразить нежить, или если не найдется иной могущественный человек. Вот почему нам нужно положиться на Слейновскую теократию. Их история длиннее нашей, так что возможно они способны найти оружие, способное победить нежить одним ударом. Нет, даже обмен информацией с ними позволит нам сражаться.